Госпожу Гривуа это известие поразило как громом. Она знала, что Дагобера удалили именно для того, чтобы аббат Дюбуа мог вернее воздействовать на Франсуазу. И вот когда все можно с успехом закончить, появляется этот чертов солдат. «Боже мой!» «Какое несчастье!» «Что такое, сестра?» «Вчера на половине дороги Дагобер заметил, что потерял кошелек. Ввиду этого он не решил все дальше ехать, а вернулся обратно сюда, взяв в долг обратный билет. Теперь он просит поскорее прислать ему эти деньги, он их ждет в конторе». <связь> «Так точно! И он еще мне сказал на словах, поторопись, приятель, видишь, я сам в закладе». <связь> «И в доме нет ни гроша, что же делать, как быть?» Ого. Не волнуйтесь, девушки, видите, сколько тут вещей в узелке, да и ломбард недалеко. Я сейчас получу деньги и пойду за господином догобером Через какой-нибудь час он будет дома. Ой. Ой, дорогая Горбунья, вы правы, как вы добры, вы обо всем подумали. Вот адрес, в письме, возьмите его с собой. Благодарю. А вы, господин комиссионер? Да-да. Идите в контору и передайте пославшему вас господину, что я сейчас туда приду угу, угу. Отличное дело, сударыня Я успокою старика, что его скоро выкупят Пока Горбунья возилась с укладкой серебра и вещей, госпожа Гривуа раздумывала Ишь, чертова Горбунья, обо всем подумала Ой, не будь ее, еще можно было бы дело поправить. Можно было бы ускользнуть от неожиданного приезда этого проклятого человека. А теперь девчонки ни за что не поедут со мной, пока не придет жена солдата. Проклятие, проклятие. Предложить увести их заранее, значит все испортить и получить отказ. Что же делать Что же делать Что же делать Ах, Кажется и есть выход Еще несколько мгновений назад Лицо госпожи Гривоа мрачное Беспокойное и сердитое Неожиданно просветлело Она встала Все еще держа судари на руках И сказала девушкам Так как госпожи Франсуаза Все еще нет То я схожу здесь недалеко По соседству, а затем вернусь. Предупредите ее о моем приходе. Хорошо. Госпожа Гривуа шагнула к двери и, несмотря на свою полноту, быстро скрылась за нею, вслед за горбуньей.